Проклиная туманка, Камимура отвернул обратно на Гинзан, где стоял готовый к отправке войсковой транспорт Кинсюмару. 12 апреля три крейсера и два миноносца двигались под проливным дождем. Пахло весной. Матросы оглядывали берега. гляди у корейцев уже и травка зеленая. Исын свистом сирены подозвал к России миноносец номер 206, на котором шел молодой ковторанг Виноградский. Илья Александрович, осмотрите Гензан. Топите там все под японским флагом. Но помните, что в городе существует европейский сеттельмент. Будьте осторожны. Будем вас ждать. Часа через два миноносцы, жарко дышащие кожухами перегретых машин, возвратились. Виноградский доложил, Камимура был на ушел. Нами потоплен японский пароход Гойомару с грузом. Команда бежала на берег. Остальные корабли подняли нейтральные флаги, а кое где виднелись и флаги Америки. Ну и к бесу влепи такому в бок мину, так потом нашим дипломатам будет вовек не отлаяться от протестов. На миноносцах в котлах перегорели трубки. Иисен, дав им угля, отпустил их во Владивосток. Три крейсера России громобои и богатырь» пошли дальше в заштилевшем море уже сбросившим с себя одеяло тумана. Ближе к вечеру встретили пароход Хадинурамару, сняли с него японцев и корейцев, а пароход затопили. Отбрасывая форштевнями встречную волну, крейсера двигались дальше. Радиосвязь фирмы «Дюкриты» работала на 24 мили, но ее хватало, чтобы корабли могли переговариваться между собою. Иссен указал новый курс, ведущий к Сангарскому проливу. Стэман не одобрил это решение. Карлу Петровичу не терпится сунуть палец между дверей, чего доброго он пожелает обстрелять их окодаты. А хорошо бы... — отозвался Панафидин. — Надо же как-то рассчитаться за обстрел Владивостока. Ночь была лунная. Счетчики ЛАГа показывали 17 узлов, а компасы устойчиво фиксировали курс 81 градус к Норд-Осту. Яркий свет слева по борту, — доложили с вахты. Большой корабль окружала дрожащие зарево электрических огней, яркие вспышки иллюминаторов — Заметив крейсера, он невозмутимо склонился на пересечку их курса. «Нейтрал войны не боится», — гадали на мостиках. Корабли сблизились, и Сен крикнул по-английски «нация? Какой нации?» И даже радостно отвечали им из яркого света «Джапан! Ниппон! Банзай. «Эй, кабанзай!» К борту России подвалила шлюпка. На палубу крейсера, сияя улыбкой, поднимался офицер японского флота. Его сабля с певучим звоном бренчала о выступы трапа. Увидев русских, он был ошеломлен, но тут же отстегнул саблю. «Вам повезло. Я принял вас за британские крейсера». Он представился. «Капитан-лейтенант Мизгудси» военный комендант транспорта Кинсюмару, вышедшего из Гензана. Он был настолько уверен во встрече с союзниками, что прихватил и капитана, умолявшего теперь не топить его корабль. «Я не комбатант», — заверял он русских. Не комбатанты, подобно врачам, маркетантам, священникам, журналистам, во время войны имели права на особое уважение. Но ведь на Кинцюмару, где сейчас медленно угасало зарево освещение, могли быть и некомбатанты, люди с оружием. Понятно, что капитан Андреев умышленно задал вопрос, а что в трюмах, назовите груз. Мисс Гуци уже отправился от первого потрясения. Я не знаю, кажется, жмыхи, соя, что еще, яги. Капитан Яги закрепил ложь капитан лейтенанта. Сушеные рыбы, сырые шкуры из гензана, все переспросил Андреев, начиная нервничать. Все, поклонились ему японцы. Первая пуля тонко пропела над мостиком флагмана. Вопрос. Комбатанты или некомбатанты? С флагмана приказ крейсеру «Богатырь» обеспечить высадку призовой партии для осмотра задержанного корабля.